«Вара!» Тигир летел прямо на них. Вара обрадованно устремилась к нему. «Какой же он хороший друг! Больше не дуется на нее!» Герд недовольно насупился, но промолчал. Вара мстительно покосилась на него и ласково прижалась к Тигиру. «Ты прости меня!» — торопливо начала она. «Сама не знаю, что на меня нашло! Так волновалась за отца!» «Вара, послушай!» Нетерпеливо перебил Тигир, увлекая ее в сторону. Его маневр не укрылся от латателя, Герд стал мрачнее тучи. Авара удивленно посмотрела на друга. Что за тайны? Они же с Гердом всегда были не разлей вода. — Ты решил украсть мою невесту, дружище? С наигранным весельем воскликнул Герд. — Прости, но мы спешим. Потом поболтаете. Держатель велел доставить дочь к храму как можно быстрее. — Что за спешка? — насторожился Тигир. Это дело держателей. Сухо обрубил Герт. Вара с удивлением посмотрела на лотателей, какая чайка между ними пролетела. Снова про Рихи, быстро проговорил друг тихим голосом. Есть жертвы. Одна из них Риса. Риса! воскликнула Вара, ощущая, как не имеет кожи щек. Мы же только что с ней разговаривали, не может быть! На глаза навернулись слезы. Если манкир был всего лишь одним из многих небожителей и его смерть лишь неприятное происшествие, то неизвержение Риисы стало для Вары настоящим ударом. Милая и скромная, она могла бы стать близкой подругой, особенно после того, как выяснилось, что у девушки есть тайна, подобная запретной любви дочери-держателя. — Но как? — едва смогла вымолвить Вара. — Как и утром, — мрачно проговорил Тигир. Из наблюдая за приближающимся Гердом. И я опять видел голубые искры. Нужно рассказать отцу. Вара потянула друга за руку. Полетели. Тегер, сурово произнес подлетевший Герд. Он ухватил вару за запястье и жестким рывком выдернул из рук Тегера. С этой минуты я запрещаю тебе прикасаться к моей невесте. Что? То взвилась Вара, пытаясь выкрутиться из липких объятий. «Ты не имеешь права! Пусти!» «Я не прикоснусь к ней, друг», — поспешно ответил Тигир и отлетел в сторону. «Тигир!» — возмущенно воскликнула Вара. «Как ты можешь? Он никто!» «Это ненадолго», — прошипел Герд, с трудом удерживая ее. В воздухе ощутимо запахло грозой. Из-за туч вынырнула мощная фигура держателя. Его седые развивающиеся волосы, испечрённые красноватыми прядями, так похожи на облака, с просвечивающей сквозь них золотой паутиной. Вара замерла в руках Герда, с удивлением взирая на отца. Она давно не видела его таким встревоженным. «Вот вы где!» — нетерпеливо рявкнул он и приказал. «Быстро за мной!» «Папа!» — скричала Вара, отталкивая Герда и устремляясь за отцом. «Послушай, беда!» «Да, дочка!» Держатель обнял Вару за талию и быстро полетел к виднеющимся шпилям храма. Беда. Пожалуйста, делай все, как я скажу. От этого зависит твоя жизнь, как и жизнь всех небожителей. От этих слов сердце ее упало в желудок. Вара жадно хватала ртом воздух. Они летели так быстро, как Вара сама никогда бы не смогла разогнаться. Ветер свистел в ушах, выступившие слезы затекали в уши. Солнце опустилось и потемнело, а облака окрасились в кровавые оттенки. Что происходит? Значит, держатель знает о новых незвержениях? Что все это значит? Вара терялась в догадках, нервно посматривая на сжатые губы родителя. Тот не отрывал глаз от храма, словно тот мог провалиться в любую секунду. Сердце Вара замерло. А вдруг так оно и есть? До сих пор она мало задумывалась над тем, насколько хрупко их существование. Да, небожители иногда погибали, но она же держатель. Сомнение терзало ее. Так ли нерушимы их каста? Мама же не свергнулась. Грудь давила. Вара зажмурилась, по ее щекам потекли уже ручейки слез. Она крепко прижалась к теплому боку отца. Тот на миг оторвал взгляд от храма, чтобы бросить на дочь внимательный взгляд и улыбнулся одними губами. Вара постаралась унять дрожь в коленках, она же будущий держатель и должна выглядеть соответственно, как бы себя не ощущала при этом. Небожители не должны видеть ни слез, ни сомнений. Они опустились перед храмом на сизое мерцающее облако, на котором уже собралось несколько небожителей. На их лицах Вара заметила тревогу и растерянность. Она поспешно выпрямилась, И постаралась улыбнуться как можно увереннее. Держатель тут же отпустил дочь и скрылся за пологом. Авара задрала голову, высматривая отставшего жениха: Да, он жутко неприятен, но придется потерпеть. В свое время она не герда и освободит себя для отношений с Толей. Герд торопливо подлетел и спрыгнул на облако. Широкое лицо его раскраснелось, рот приоткрыт, как у голодной чайки. Вара презрительно скривилась, запыхался. И на этого слабака указал огненный символ? Олак храма откинулся, и на облако ступил держатель. В могучих руках его алым заревом сияла игла. Вара, как и все присутствующие, невольно стоял дыхание. Держатель без лишних церемоний шагнул к дочери, протягивая символ власти. Вара не ожидала от отца такого жеста и невольно отшатнулась. Руки ее снова задрожали. — Прямо сейчас? — жалобно протянула она. «Да», — сурово кивнул родитель. Вара приняла гудящую небывалой силой сияющую углу. Даже алый луч, обернутый вокруг ее талии, казалось, потускнел рядом с символом держателя. Вара медленно повернулась к тревожно вытянувшемуся Герду. На лице парня проступили алые пятна, а глаза его ярко заблестели. Он с готовностью протянул руку. Вара сжала зубы и со злостью проткнула острием белую кожу парня. Герд дрогнул, лицо посерело. Из ранки на запястье шустро потекла горячая струйка крови. Вара поднесла к своей ладони. Она ни за что не выкажет подобной слабости. Только держись. Закусив губу, кольнула. И стоило на коже выступить алой капельки, тут же прижала ладонь к холодному запястью Герда. Кровь их смешалась. С этого момента парень присоединился к касте держателей. Он медленно обхватил дрожащими пальцами огненную иглу, принимая символ власти из рук Вары. Лицо парня светилось восторгом и благоговением. Вара сердито развернулась к родителю. «Это все?» — с вызовом спросила она. «Все!» — неожиданно расхохотался Герд. Он схватил растерянную Вару за руку и оттащил ее к стене храма. Отпустил ее ладонь, и Герд запустил пятерню себе за пазуху. Вара с удивлением возрилась на расширившиеся зрачки его глаз и кривой оскал губ. «Герд, что ты делаешь?» Брови держателя сошлись на переносице, а глаза его недобро вспыхнули. «Ты стар!» — жарко заговорил Герд, пряча нечто в круглом кулаке левой руки. «Пора уступить место держателя следующему поколению!» «Так и будет!» — насторожно проговорил держатель, мягко ступая по облаку. В день семнадцатого солнцеворота Вара примет на себя великую ответственность. «Стой, где стоишь!» — скричал Герд, подтягивая к себе Вару. Алое острие иглы кольнуло ее шею. Отец застыл на месте. «Твоя дочь глупа и взбалмошна. Она недостойна стать держателем». «А ты, значит, достоин?» — сквозь зубы прошипела Вара. «И что ты сделаешь? Не извергнешь меня? Ну давай, попробуй!» Думаешь, я не знаю? – скривился Герд, сильнее прижимая острейок шеи Вары, что не звернуть кого-либо я смогу лишь после смерти держателя. На глазах Вары от боли выступили слезы, а по шее поползла горячая капля. Герд, не делай ей больно, – спокойным голосом проговорил отец. Отпусти Вару. Ты сам хочешь стать держателем? Пусть будет так. «После моей смерти ты первым возьмешь иглу. Символ власти признает держателем тебя». «Хорошо», — насмешливо ответил Герд. «Символ власти уже в моих руках. Дело за малым». Герд резко выбросил вперед левую руку. С его ладони сорвалась яркая голубоватая искра. Вара замиранием сердца следила, как зияющей дугой падающей звезды та летела навстречу застывшему на месте держателю. «Что это?» Только успел пробормотать он, как искра взорвалась над его головой, осыпав храмовое облако множеством серебристых лучей. Паника сжала сердце Вары. Уж очень похожи эти лучи на те, что забирали у нее Толю. «Лунные нити!» — с садистским удовольствием объяснил Герд. «Твоя ненаглядная ночь завела роман с человеком!» «Нет!» — отец кричал от боли, когда падающие лучи коснулись его кожи. Но Вара знала, что боль это не физическая. Причина — ее предательства. Она сжалась от ужаса, не отрывая глаз от расползающегося под ногами отца облака. Это происходит. Держатель не свергается. Да, жестко ухмыльнулся Гиорд, дергая Вару за волосы. Твоя дочь предала тебя. Игла царапнула нежную кожу ее шеи. Вара не устояла на ногах и упала на колени. Из глаз новым потоком хлынули слезы. Что делать? — Отец сейчас провалится. Почему он не двигается? Отчего не взлетит? Голубоватые змейки скользили по темнеющему облаку, которое таяло, словно мана под ярким солнцем. Держатель не опускал глаз на прорехи. Он смотрел на дочь с отчаянной решимостью. Вара покосилась на острие, маячащее перед ее лицом, и вздрогнула. — Он боится, что Герт убьет ее? — Пусти! — взвизгнула Вара, пытаясь освободить волосы. Дыры в облаке расширялись все быстрее. Вара извернулась и, схватив руку Герда, зажатой в ней иглой, изо всех сил толкнула ее. Острие вонзилось в бок лотателя, его крик почти оглушил Вару. Ощутив свободу, она со всех сил бросилась к отцу. — Папа, нет! — Вара, стой! — одновременно с ней крикнул держатель. Но Вара в отчаянии прыгнула, обивая ее отца, и в этот миг... Чернеющая прореха разверзлась под их стопами. Облака замерзшими от ужаса небожителями исчезла где-то далеко вверху. В уши врезалась необыкновенная тишина, а потоки воздуха задрали пол итоги вары. «Пап, прости!» — шептала она, прижимаясь к мокрой щеке отца. «Вара!» — голос держателя звучал неожиданно спокойно. Она недоуменно посмотрела на отца. Тот улыбался. «Я люблю тебя, дочка!» — проговорил он, прижимая к груди ее тело. — Найди внизу земного держателя. У него вторая игла, и ты все узнаешь. — Папа, мы же умрем! — зарыдала Вара, прижимаясь к отцу. — На тебе алая нить! — возразил тот. — Ты останешься жить. На мгновение прижавшись губами к волосам дочери, он резко оттолкнул ее. Вара с ужасом смотрела на его стремительно уменьшающееся тело до тех пор, пока тот совсем не исчез из виду. Громко всхлипнув, она закрыла лицо ладонями. — Нет, нет, это все сон, ужасный сон! — горько рыдала она. Тело ее дернулось. Вара вскрикнула и отняла руки от слепых из-за слез и ветра глаз. На нее надвигалось нечто темное, огромное и опасное. Вара сжалась, инстинктивно закрыв голову руками. И тут же врезалась во что-то колючее. Словно тысячи кровожадных рук разрывали ее тогу, царапали кожу, пытались выколоть глаза. Она кричала от боли и страха, продираясь сквозь враждебную толщу, пока ее тело не упало на что-то жесткое. В нос ударил терпкий запах сырости. Вара свернулась в комочек, все ее тело сотрясалось от крупной дрожи. Боль и холод — это низвержение.